мы обращаем особое внимание на специфику социальной регуляции поведения японцев и своеобразие социальной коммуникации в японской культуре все это позволит читателю вполне ощутить духовный мир японцев а следовательно и найти с ним больше точек соприкосновения третье черты характера японцев Национальный характер, как указывалось выше, представляет собой объективную реальность и выступает в виде системы специфических черт. К национальному характеру применимо положение Павлова, относящее характер к общепсихологическим явлениям. В этом плане мы разделяем точку зрения горячевой. Если вы представите, говорил Павлов, отдельные черты совершенно врозь, то, конечно, вы Характера не определите, а нужно взять систему черт и в этой системе разобрать, какие черты выдвигаются на первый план, какие еле-еле проявляются, затираются и так далее. Опираясь на это методологическое положение, мы составили представление о системе черт японского национального характера, используя литературные источники, мнения людей, длительное время общавшихся с японцами, и, наконец, свои личные наблюдения. В нашем исследовании, как это принято в социальной психологии, черты национального характера сгруппированы по принципу этоническая общность, группа, личность. В японском национальном характере, по нашему мнению, рельефно выделяются А. Общеэтнические черты Трудолюбие Сильно развитое эстетическое чувство Любовь к природе Приверженность традициям Склонность к заимствованиям Этноцентризм Практицизм Б. Черты группового поведения Дисциплинированность Преданность авторитету Чувство долга В. Обыденно-житейские черты – вежливость, аккуратность, самообладание, бережливость, любознательность. Общеэтнические черты Трудолюбие и связанное с ним усердие во всех сферах трудовой деятельности – важнейшая черта японского национального характера. Разумеется, мы не собираемся утверждать, что, например, немцы, американцы, англичане менее трудолюбивы. Однако, Трудолюбие немца совершенно иное. Немец трудится размеренно, экономно. У него все рассчитано и предусмотрено. Японцы отдаются труду самозабвенно, с наслаждением. Присущее японцам чувство прекрасного они выражают и в процессе труда. В японском языке есть специфическое выражение «фу-рю». Оно состоит из иероглифов «фу» — «ветер» и «рю» — «поток». Понятие ветра и потока передает чувство прекрасного. По утверждениям японского писателя Тецудзо Таникава, эстетическое чувство — это основа японского национального характера. Именно та кардинальная черта, вокруг которой группируются все остальные. Всем известно, Пишет Таникава, что в каждой японской семье, как бы ни была она бедна, всегда находится горшок с растениями и панно-картина, висящая в специальной нише. Даже на самом маленьком клочке земли обязательно разбит садик. В таких садиках несколько деревьев, каменный фонарь, земля покрыта мхом. Их можно встретить во многих уголках японских больших городов. Если бы к тому имелась возможность, то каждая японская семья охотно сделалась бы обладательницей подобного садика и тщательно за ним ухаживала. Известно стремление японцев рано, в 50 или 50 с небольшим лет, удаляться от дел и предаваться эстетическому наслаждению природой деревьями, цветами, птицами, ветром и луной, в соответствии с фурю. Все, что в представлении иностранцев соединяется с Японией, подчеркивает Таникава, обучение женщин художественной аранжировки цветов, искусству чайной церемонии и сочинению стихов, обучение мужчин военным искусством, имеет отношение к фурю.